Глава 4. Эпиграф. Человек, у которого нет никаких нравственных правил и ничего святого. Переписка. елизавета Ивановна сидела в своей комнате, еще в бальном своем наряде, погруженная в глубокие размышления. Приехав домой, она спешила отослать заспанную девку, нехотя предлагавшую ей свои услуги. Сказала, что разденется сама, и с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германа и желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и благодарила судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства, в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло трех недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека, и уже она была с ним в переписке, и он успел вытребовать от нее ночное свидание». Она знала имя его потому только, что некоторые из его писем были им подписаны. Никогда с ним не говорила, не слыхала его голоса. Никогда о нем не слыхала до самого сего вечера. Странное дело. В самый тот вечер на бале Томский, дуясь на молодую книжную Полину, которая против обыкновения кокетничала не с ним, желал отомстить, оказывая равнодушие. Он позвал Лизавету Ивановну и танцевал с нею бесконечную мазур. Во все время шутил он над ее пристрастием к инженерным офицерам. уверял что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать. И некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна. «От кого вы все это знаете?» — спросила она, смеясь. От приятеля, известной вам особы отвечал Томский. Человека очень замечательного. Кто ж этот замечательный человек? Его зовут Германом. Лизавета Ивановна не отвечала ничего, но ее руки и ноги поледенели. Этот Герман, — продолжал Томский, — лицо истинно романическое. У него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести по крайней мере три злодейства как вы побледнели. У меня голова болит. Что же говорил вам Герман? Или как бишь его? Герман очень недоволен своим приятелем. Он говорит, что на его месте он поступил бы совсем иначе. Я даже полагаю, что Герман сам имеет на вас виды. По крайней мере, он очень неравнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля. Да где же он меня видел? В церкви, может быть, на гулянии, «Бог его знает! Может быть, в вашей комнате во время вашего сна от него станет!» Подошедшие к ним три дамы с вопросами забвения или сожаления прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Елизаветы Ивановны. Дама, выбранная Томским, была сама княжна такая-то. Она успела с ним изъясниться, обижав лишний круг и лишний раз повертевшись перед своим стулом. Томский, возвратясь на свое место, уже не думал ни о Германне, ни о Лизавете Ивановне. Она непременно хотела возобновить прерванный разговор, но мазурка кончилась, и вскоре после старая графиня уехала. Слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня, но они глубоко заронились в душу молодой мечтательницы.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 Бедная воспитанница была не что иное, как слепая помощница разбойника, убийцы, старые ее благодетельницы. Горько заплакала она в позднем мучительном своем раскаянии. Герман смотрел на нее молча. Сердце его также терзалось. Но ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе.